«Двадцать шесть. Ноа». Я уставилась на дверь, погрузившись в тишину, охватившую собравшихся. «Да пошел он!» — воскликнул один, собирая вещи и выходя из комнаты. «То, что пишут в газетах, видимо, правда», — подхватил другой, и я повернулась, чтобы посмотреть на него. Многие смотрели на меня с жалостью, так как я была единственной, на кого он обратил внимание и накричал. Саймон встал рядом со мной и сказал на ухо, «Хочешь, я пойду с тобой?» Он вызвался добровольцем, и все, что он заставлял меня чувствовать за последние несколько недель, перестало иметь смысл. Ник был там. «Не волнуйся, все в порядке. Я знаю, что с этим делать», — ответила я, и он нахмурился. С того первого раза мы ужинали еще несколько раз. Во время одного из ужинов я объяснила ему кое-что о Нике. Излишне говорить, что Саймон был удивлен, когда понял, что мои отношения с ним далеки от родственных. Я улыбнулась Саймону и направилась в кабинет, который был закреплен за Ником, как за боссом, хотя и пустовал большую часть времени. Подойдя к двери, я постучала прежде, чем войти, тем более что окружающие не сводили с меня глаз. «Входите», — раздался его голос по ту сторону двери. Когда я вошла, обнаружила, что он нервно расхаживает по офису. «Какого черта ты здесь делаешь?» Я сделала глубокий вдох и увидела, как он снял куртку, Небрежно бросил ее на стул и начал закатывать рукава рубашки до да локтей. «Я здесь работаю?» — ответила я, нахмурившись. «Думала, ты знаешь?» Ник остановился, сдергивая галстук, и недоверчиво уставился на меня. «О чем ты, черт возьми, говоришь?» Я потеряла работу и вспомнила о визитке, которую Линкольн Баксуэлл дал мне на свадьбе Дженны. Я позвонила ему, и он сказал, что он найдет что-нибудь для меня. Я пожала плечами, когда сказала это, будто это было в порядке вещей. Ник прислонился к столу и уставился на меня. «Почему ты не позвонила мне?» — спросил он, и в его тоне был намек на разочарование. «Я бы нашел тебе что-нибудь получше». Я закатила глаза. «Ты даже не знаешь, чем я тут занимаюсь?» «Верно», — согласился он, подходя ко мне. «На кого ты работаешь?» Что-то подсказывало мне, что ему это не понравится. Но я не могла ему лгать. И ему потребуется меньше минуты, чтобы узнать все самому. Поэтому я не хотела еще больше его злить. Я работаю на Саймона. Я вроде его помощницы. Николас сделал глубокий вдох и только через несколько секунд выдохнул. Помощница, насмешливо повторил он, многозначительно подняв брови. «И что, черт возьми, это значит?» Я посмотрела на него, скрестив руки. «А что это должно значить, Николас?» «Я помогаю ему с графиком, приношу кофе». «Кофе». Он произнес это слово так, как будто это было оскорблением. «Да, знаешь, такая коричневая штука, которую ты пьешь по утрам?» «Не шути со мной!» — перебил он, садясь за стол и пристально глядя на меня. «Разве тебе не надо учиться? Все еще хочешь работать, хотя тебе совсем не нужно?» «Как не нужно и вам, мистер Лейстер?» — ответила я с акцентом на его фамилии. Николас посмотрел на меня, как директор школы на провинившегося ученика. «Ты слишком веселая сегодня!» «Глупости в рабочее время поднимают тебе настроение?» Нам не следовало играть в армрестлинг в рабочее время, но он сам опоздал. «У меня хорошее настроение, когда я вижу, как ты завидуешь тому, как мне весело, с твоими сотрудниками». «С Роджером, ты имеешь в виду?» «Сотрудниками», — настояла я. «Я не завидую. Скорее злюсь, что ты тратишь время людей» которые должны вкалывать в поте лица на благо компании. «Так значит, теперь я виновата, что мы убивали время, пока ждали, когда ты соизволишь явиться навстречу, которую сам созвал?» «Ну, давай не будем искать виноватых, но. «Боже, иногда я забывала, каким невыносимым он может быть». «Я могу идти?» — спросила я, глядя на него. «Нет». Его глаза вспыхнули яростью, гневом и желанием. «Прекрасно выглядишь», — заявил он после напряженного молчания. Комплимент застал меня врасплох. «К счастью, ты набрала потерянные килограммы. Мне не нравилось, когда ты была слишком худой». Я не ожидала этого комментария. «Ты назвал меня толстой?» Ник рассмеялся, и от этого звука у меня едва не остановилось сердце. «Ты выглядишь толстой?» «Нет, конечно, я не была толстой, никогда не была толстой. Но это правда, что килограммы, потерянные после нашего разрыва, постепенно возвращались. Теперь я выглядела более здоровой и менее отстойной. Это был хороший знак. Это означало, что можно двигаться дальше». «Ты тоже неплохо выглядишь», — сказала я, уклоняясь от ответа на его вопрос. Думаю, разлука начинает приносить удовольствие. Мой тон был холодным, даже я поняла это. А Ник молчал, наблюдая за мной и, наверное, вспоминая, как и я, последние минуты, которые мы провели вместе. «Что-нибудь еще?» — спросила я, вытаскивая нас обоих из того пузыря, в который мы, казалось, попали. «Мне нужно работать». Ник кивнул, не сводя с меня глаз. Что он хотел сказать мне, глядя на меня таким взглядом? Я повернулась к нему спиной и подошла к двери, но обернулась перед выходом. Тебе надо больше проводить времени со своими сотрудниками, Николас. Они хорошие люди, и все с нетерпением ждали встречи с тобой сегодня. Ник слегка запрокинул голову. Казалось, он обдумывал, что мне ответить но в итоге просто кивнул. Я ушла, оставив его в покое. Думаю, ему было о чем подумать. Встреча на следующий день прошла намного лучше. Ник был дружелюбен и весел, но не извинился за свое вчерашнее поведение. В конце концов, он босс, и я полагаю, что увидеть, как все работники смеются и играют в зале для заседаний — Не понравилось бы и любому управляющему. Казалось, он нравился всем, кроме Саймона, который смотрел на него с холодной вежливостью. Мне не нравилось такое отношение, но я ничего не могла поделать. Ник относился ко мне с заслуженным уважением и соблюдал безопасную дистанцию между нами, что я оценила. Время от времени он встречался со мной взглядом, заставая врасплох. Он не мог сомневаться в том, что его присутствие радовало меня и причиняло боль одновременно. Однако все ухудшилось в тот день, когда я вышла из кабинета и оказалась лицом к лицу с ней, с Софией. Мы уставились друг на друга, и хотя внутри я чувствовала, что вот-вот рассыплюсь, я изо всех сил старалась сохранять спокойствие. «Рада тебя видеть!» Сказала я самым дружелюбным и спокойным тоном, на какой только была способна. София удивленно посмотрела на меня, а Ник, который направлялся в кабинет Саймона и услышал мои слова, встал рядом с ней и настороженно наблюдал за мной, но не мог скрыть интерес в своих голубых глазах. «Если позволите...» Я развернулась и направилась в туалет, где я дала себе минуту, чтобы изо всех сил постараться не заплакать. «Спокойно, Ноа. Ты ведь уже начала справляться с этим, помнишь? Дыши, дыши. Не доставляй ему удовольствия. Не показывай, что это на тебя влияет. Вид их двоих вместе будет преследовать меня до конца жизни. Видеть их на фотографии было не то же самое, что вживую. Я была потрясена, увидев, как озарилось лицо Софии, как только она почувствовала Ника рядом с собой, когда я заметила, как его рука легла ей на поясницу. черт, не плачь! Не сейчас, не надо! Не будь дурой!» Я быстро встала и плеснула немного воды на лицо, стараясь не смазать макияж с глаз. Затем достала блеск для губ и нанесла еще один слой, чтобы казаться сильной. Такой же сильной и зрелой Ноа, какой показалась себе минуту назад. Когда я вышла из туалета, Ника и Софии уже не было. Я направилась в кабинет Саймона, постучала, и когда он жестом пригласил меня войти, оказалась лицом к лицу с Ником, который подошел, чтобы открыть мне дверь. Его глаза внимательно изучили мое лицо, а я отвела взгляд, обошла его и подошла к своему боссу. Я дам тебе все номера, которые ты просишь, Николас. Не волнуйся, сказал Саймон. Ник рассеянно кивнул. Его глаза по-прежнему были прикованы ко мне. Почему ты стоишь и смотришь на меня, Николас? Иди к своей девушке. Дай мне спокойно пострадать. Ник, как будто услышал мои мысли, потому что кивнул и подошел к двери, закрыв ее за собой. Саймон перевел взгляд на меня и подошел, чтобы взять меня за руки. «Ты в порядке?» Я кивнула. Он прислонился к столу и притянул меня ближе к себе. Мы с Саймоном только целовались. Дальше мы не пошли, и то целовались только дважды. Я знала, что он не может продолжать притворяться, что нам пятнадцать. Ему было двадцать восемь, и он более чем ясно дал мне понять, что я ему очень сильно нравлюсь. Когда он взял мое лицо в свои руки и прикоснулся губами, я что-то почувствовала. Легкое покалывание, но не имеющее ничего общего с тем опьянением, которое чувствовала только когда Ник смотрел мне в глаза. Саймон, казалось, понял, что я мыслями была не здесь, что я отвлеклась. И он не ошибся. В этот момент я думала о чем угодно, кроме него. «Я хотел тебя кое о чем попросить», — объявил он, отходя от меня и приближаясь к столу. Он открыл ящик и достал конверт цвета слоновой кости. «Через пару дней состоится торжественное открытие компании. Там будут все, и я хотел бы, чтобы ты пошла со мной». Я слегка приоткрыла рот от удивления. «Пойти с ним как пара?» Это все равно, что закричать на всю улицу, что между нами что-то есть. Но, с другой стороны, это может быть отличным способом осадить Николаса. Он ведь наверняка пойдет с Софией. Так в чем проблема? Что скажешь? С надеждой спросил Саймон. Мне нужно купить платье, если мой босс позволит, конечно. Саймон искренне улыбнулся. Я вышла из кабинета но тут же пожалела, что согласилась. Я шла в логово льва. На следующий вечер я пошла выпить с Дженной. Мы не виделись несколько недель и решили провести девичник, чтобы немного расслабиться. Мне было необходимо вернуть ощущение, что мне все еще девятнадцать, а Дженни выпустить наружу свое прежнее «я». Ту Дженну, которая не была замужем, и которая обычно не проводила дома больше трех дней. Тем вечером я решила надеть красную кожаную мини-юбку, прозрачные чулки и плотный теплый свитер темного цвета, подарок мамы, а также сапоги до колен на каблуках. Завела волосы, распустила их и накрасила губы под цвет юбки. Дженна будет гордиться. Поборовшись некоторое время с GPS, Я добралась до паба, где встретила ее. Подруга ждала меня у двери и встретила широкой улыбкой. «Прекрасно выглядишь. Идем на охоту?» — взволнованно спросила она. «Я так выгляжу не для мужчин. Я одеваюсь для себя. К тому же ты замужем». Дженна, казалось, не слышала ни слова из того, что я сказала. «Это приличный бар. Не какой-то захудалый клуб, понимаешь? Как только войдем...» «Спорим, что уже через полчаса нас окружат парни и будут предлагать познакомиться». «Я думала, сегодня мы немного выпьем, поболтаем и повеселимся вдвоем. Я не заинтересована в поиске парня. И чтобы ты была спокойна, я вроде как встречаюсь с боссом». Дженна удивленно уставилась на меня. «Выкладывай!» — закричала она, взволнованная этой новостью еще больше, чем идеи охотиться на парней в баре. Я пожала плечами. «Давай выпьем первый бокал, и я все расскажу, но предупреждаю, что рассказывать особо нечего». Дженна кивнула еще более взволнованно и практически потащила меня внутрь. Бар был небольшой, но в нем все было удобно расположено. Дженна заказала два бокала чего-то розового, что ей понравилось. И как только мы сели за маленький столик в углу, она нетерпеливо надавила на меня. «Давай, рассказывай, ты трахаешься с боссом?» Я не трахалась с ним. Мы поужинали и поцеловались дважды, уточнила я. Дженна уставилась на меня. «Дважды?» — повторила она тоном, который я хорошо знала. «Помедленнее, подруга. Не то я подумаю, что ты шлюха». «Ой, заткнись» приказала я, бросая в нее оливку из коктейля. Дженна рассмеялась, но продолжила смотреть на меня так, словно я была жуком-мутантом из другой галактики. Серьезно, Ноа, я понимаю, что для тебя секс это что-то особенное и все такое. Но трах ради траха тоже имеет свои преимущества. Я рассмеялась, покачивая головой. Но Дженна не сдалась так быстро и мы провели следующий час, пытаясь найти мне парня на вечер. Когда она знакомила меня уже с пятым парнем, я посмотрела на часы и решила, что пора уходить. «Извини, Дженна, но мне нужно идти, если я хочу завтра встать на работу. Не дай бог, босс опять вызовет к себе и станет кричать». Она рассмеялась. «Я так и не спросила, как у тебя дела?» произнесла она с любопытством, но в то же время осторожно. Тема Николаса уже давно стала неловкой для обсуждения. Какими бы близкими друзьями мы ни были, Дженна знала Ника с детства, и хотя она всегда была рядом со мной, в глубине души не могла простить меня за то, что я разбила ему сердце. «Пока мы держимся на расстоянии, но, думаю, все в порядке», — сказала я, зная, что лгу. Присутствие Ника влияло на меня больше, чем я хотела признать. Именно тогда я заметила Леона, высокого и необычайно красивого, входящего в дверь бара. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти нас, как будто в его голову был встроен радар. Я поприветствовала его с веселой улыбкой, и Дженна уступила ему место рядом с собой. «Как дела, Ноа?» — спросил муж моей подруги, одновременно положив свою руку на обнаженное колено Дженны. «Отлично, но немного устала», — ответила я, поставив свой бокал на стол и готовясь идти домой. Теперь, когда я знала, что Дженна не одна, пришло время уйти отсюда. Я попрощалась с ними и направилась из помещения в сторону того места, где припарковала машину. Мы засиделись дольше, чем я ожидала. Дженна могла еще долго находиться там, а у меня не было сил, чтобы составить ей компанию. Я села в машину и поехала в сторону шоссе. В пятницу вечером движение было интенсивным, поэтому я решила, что вместо того, чтобы встать в пробку в нескольких метрах впереди, лучше выбрать другой маршрут, даже если это займет больше времени. Включила радио, чтобы отвлечься. И минут через десять меня накрыло какое-то странное чувство. Руль начал сопротивляться, и я поняла, что мне трудно держать его прямо. Дерьмо. Я начала притормаживать, понимая, что нахожусь в глуши на второстепенной дороге, грязной и скользкой из-за моросящего дождя, который шел большую часть дня. Я съехала на правую сторону обочины и включила аварийный сигнал. Я пыталась вспомнить, что делать в таких случаях, и, выбравшись из машины, оказалась окруженной почти полной темнотой, освещаемой лишь фарами автомобиля. Я открыла багажник в поисках фонарика, светоотражающего жилета и знака аварийной остановки. Но, к моему несчастью, не смогла их найти. Как одержимая, я рылась в багажнике, полном всякой ерунды, освещая его фонариком мобильника. но Безрезультатно. Мимо проехала машина на такой скорости, что я вскрикнула и отпрыгнула почти на метр. «Придурок!» — закричала я. Я посветила фонариком на колеса своей Ауди. Оказалось, что одно проколото, а у меня нет ни запаски, ни домкрата, ничего-либо еще, что могло бы помочь в этой ситуации. Почему? Потому что все это... Осталась в моей старой тачке. Я проклинала себя за то, что была такой дурой и не переложила вещи. Я достала мобильный и позвонила единственному человеку, который уверенно приедет мне на помощь, как только я нажму зеленую кнопку вызова. Пошли гудки.